Глава 2 Римус. «Про мою мать это ты зря», — огрызнулся я, нервничая все сильнее. «Если она сейчас объявится, то эти очистители мира от скверны очистятся вплоть до вчерашнего завтрака». Велеслава всегда была редкой стервой, но слабоумием и потерей памяти никогда не страдала. А тут прям хоть хватай, через метлу перекидывай и к лекарю тащи. Когда ведьма забывает слова для вызова собственного летающего веника, это же последняя стадия какой-то страшной болезни, не иначе. Главное, оставил я ее в тепле и уюте, даже пообещала на прощание больше меня не беспокоить. И ведь две седмицы о ней ни слуху, ни духу не было. Почти ж поверил, что и правда освободила. Так нет. Мало того, что меня обратно призвала, так еще как-то в лапы очистителям попалась, чтоб их чесотка вши и лиша одновременно одолели. Мы ж от них с таким трудом оторвались, затаились в другой стране, в полной глуши. Велеслава даже колдовала мало, чтобы внимание не привлекать. И на тебе. Хвост перед мордой. Крутись снова. Метла прибыла. Залезай, и сваливаем отсюда. Это не крыс, это идиот. Хоть образил бы, что я после веревок вся затекшая и деревянная, лихой ковбой из меня, как из кастрюли портсигар. Хрен с ней с метлой, я уже ничему не удивляюсь, но влезть на нее все равно не могу. Максимум, на что меня хватило, это с тихим, прочувствованным матерком уцепиться за деревянную ручку и повиснуть над костром, как перезрелая, но недопечённая груша. И как теперь заставить эту швабру подняться повыше? «Дальше что делать?» — прошипела я прямо в крысиный нос, благо серый засранец сидел у меня на плече. Если бы все мои силы не уходили на то, чтобы цепляться за метлу, я бы его за этот нос укусила от злости, честное слово». «Держи ее! «Ага». Балахоны тоже заметили, наконец, что теряют жертву. До этого они водили вокруг кучи хвороста странноватый укуренный хоровод и выли что-то похожее на заунывную молитву. А тут спохватились. Сейчас за ногу схватят и сдернут обратно в костер сволочи. «На метлу садись, чтоб тебя совсем спятило!» Крыс, уже перепрыгнувший с моего плеча на ручку метлы, забегал там, заметался нервно, даже в голосе на последней фразе вместе со злостью прорезалась озабоченность. «Придурок! Циркового акробата нашел! Метко пнув самого ретивого балахона прямо в капюшон, я все же подтянулась и легла на метлу животом. Ох, не иначе с перепугу такие способности к физкультуре проснулись. «Как уже улететь отсюда?» «Дура, совсем дура, за две недели все забыла!» а поили они тебя чем-то что ли паникующий крыс только что шерсть у себя между ушей не рвал метаясь под древку глаза закрой и представь куда хочешь попасть да ядрыся ног конем яростно заорала я чувствуя как кто-то снизу снова пытается схватить меня за босые и ноги легнулась отчаянно зажмурилась и изо всех сил представила свой номер в отеле и свой чемодан и и на кой леший ты перенесла нас в охотничий домик «Что мы тут забыли?» Устало как-то прозвучал в моей голове крысиный голос и добавил уже вслух так, что я от удивления открыла глаза. «Слезай уже с метлы! Чего вцепилась-то в нее всеми четырьмя лапами?» «А крыса где?» Задала я, наверное, самый идиотский вопрос, только чтобы не разрыдаться от острова и болезненного разочарования. Никакого отеля вокруг и в помине не наблюдалось. Всё тоже грёбаное средневековье. Только побогаче. Лес, хмурое небо над головой, озеро в пяти шагах, мокро, холодно, неуютно. Только вместо полуразрушенных серых от времени домишек каменное нечто более-менее приличного вида, но все равно явно древнего дизайна, чтоб ему тому средневековью. И в довершение всего, совершенно незнакомый мужик рядом. Точнее, молодой парень, пасмурный, как окружающая среда. Чуть рыжеватый или... Может, просто замурзанный блондин. Серо-зелёные глаза, злые и какие-то обреченные, что ли. Лицо длинное. Нос ему пару раз явно ломали. Только губы хороши. Чувственные такие, неплохо очерченные. Это я машинально отметила повьевшиеся привычки. Работа с рекламными моделями даром не проходит. Я же проверял. Нет у тебя ран на голове. Значит, опоили. Кому сказать? Фыркнул он как-то невесело. А поили ведьму. Давай уже, вспоминай рецепт, как тебе мозги обратно вернуть. Всё бы ничего, только голос у парня был точь-в-точь крысиный. Охренеть, мои ботинки. И выговаривал он мне так, словно реально давний знакомый, родной, можно сказать, зануда, с теми же интонациями. Лихорадочно пытаясь сообразить, что ж всё это такое из какого перепуга, я поняла одно — признаваться нельзя. Понятия не имею, что он в таком случае сделает. Вдруг вообще развернется и уйдет, оставив меня одну посреди всего этого исторического антуража. «Ничего? Не помню», — выдала я голосом клинической идиотки. А физиономию дебильную даже строить не пришлось. Она у меня и так наверняка выражала всю степень моего обалдения. «Велеслава, в то, что ты забыла про свой красивый жест с отпусканием меня на свободу, верю». Я даже не сомневался, что ты снова меня призовешь, как прижмёт». Судя по лицу и взгляду, он все же рассчитывал на лучшее и теперь испытывал ко мне непреодолимое отвращение из-за разрушенных надежд. «Но в то, что у тебя от какого-то отвара память совсем отшибло, ты эти сказки деревенским простачкам рассказывай, а не мне. Я тебя 70 лет знаю, как облупленную». Из его прочувствованной речи я поняла только самое важное — признаваться нельзя — Отпускать нельзя, и мне семьдесят лет. А, -а, а, когда я успела превратиться в старую бабку. Иначе ведь он не перепутал бы меня со своей знакомой ведьмой Велеславой. Ничего не помню! В панике прокаркала я и на всякий случай вцепилась в парня обеими руками, сминая рукав его серой грубоватой рубахи. Хм, а для семидесятилетней у меня неплохо сохранились кисти рук. Даже как очистителем в лапы попало, не помнишь? Не верю. Ты ж все зло в отдельный сундук памяти складываешь, и пока не отомстишь, раз пять не выбрасываешь. Самое время было пустить слезу. И хотя я терпеть не могу это мокрое дело, раньше злюсь, чем реву, но тут для дела явно было полезнее прорыдаться. Причем даже притворяться не пришлось. Только вспомнить свою кровать в номере отеля и стакан гребшутового сока на тумбочке, предстоящий отпуск и слезы сами хлынули эй ты что парень разговаривающий голосом крыса моих слёз испугался так что даже ядом плеваться перестал правда что ли не помнишь не помню под это дело удалось подползти поближе облапать его поперек туловища и теперь я рыдала ему в рубашку почти с наслаждением утирая нос о мужскую грудь что же они с тобой сделали такое В его голосе появилась озабоченность пополам с любопытством. «Надо рецепт узнать и опоить тебя снова. Немножечко, чтобы про меня забыла. А то плохой какой-то отвар. Ничего не помнишь, только меня вызвать как-то умудрилась. Вот гад. Значит, точно сбежит, если зазеваюсь. Хренушки. Не бросай меня. Фиг его знает, если я его призвала, значит, он что-то вроде Джина или как-то так» может, озвучу ему пожелание, он и исполнит. А что с рёвом, воем и соплями, так это для конспирации, типа я так рыдаю, а вовсе не приказы раздаю. Бедная, несчастная бабушка-склеротичка. Давай договор заключим. Крыс отодрал меня от своей промокшей рубашки и вручил какую-то относительно сухую тряпку. А в глазах у него мелькнуло такое странное выражение, что я сразу поняла «сейчас будет разводилово». Я выясню, как тебя выкрали прямо из герцогского замка, а ты меня снова отпустишь, но уже по-настоящему, навсегда. Я лихорадочно крутила шестеренками, спрятавшись за здоровенный носовой платок. Герцоги какие-то, замки. Только этого мне не хватало. Фиговый, короче, он мне условия предлагает. Надо как-то выкручиваться. Давай, я тебя отпущу, когда вернусь домой и буду в безопасности. Ты мне пыль в мозги не засыпай. Резко разозлился крыс. Мы, чтобы быть в безопасности, как раз из дома избежали, от очистителей. Не помню ничего. Мгновенно перевести стрелки — это я умею. И снова взвыть в платочек. Правильная стратегия. И невыполнимые условие так вот сразу само по себе придумала. зная же, что или домой, или в безопасности. Не знаю, не помню. Рыдалась как-то уже через силу, потому что проснулся вдруг странный азарт, кто кого. Но не позволять же какому-то крысу меня облапошить. Я с цыганкой на рынке раз поспорила и уговорила ее, что я ей погадаю. «Вот давай, как всё вспомню, так и отпущу», — уже более деловитым тоном предложила я. «А еще можно, если попаду туда, куда всеми силами стремилась в последний месяц. К герцогу своему ты стремилась». И я тебя у него и оставил. Не прокатит. Это условие уже было. Помоги мне, Риму, стать герцогиней и получишь свободу, ехидно передразнил крыс. Ну вот и выясни тогда, кто меня оттуда украл на костер, зачем и как, и помоги все вспомнить. Угу, особенно то, чего я и не знала, отродясь. Хорошее условие, главное, выполнимое. Я тебя отпущу. Честное, слово. Блин, я вроде все предусмотрела, но не то, что парень встанет, выматерится и исчезнет. И только стремительное шевеление высокой травы укажет, в какую сторону утек возникший на его месте здоровенный серый крыс. Твою же мать! сказала я ему вслед. но ну вот надо же было так просчитаться. Оставалась надежда, что грызун паразит и вернется, как только выяснит что-то там про герцогский замок и прочие интриги. Черт побери! Лишь бы он не сообразил, что узнавать об этом можно хоть до морковки на заговенье. Я никаких четких сроков ему не озвучила. Дура. А знала же, что это в договоре чуть ли не самое важное. Сколько раз сама так с заказчиками манипулировала. Кряхтя и ощущая себя натуральной старухой, я поднялась с мокрой травы и заковыляла к домику. Хм. Судя по архитектуре, это что-то из раннего Ренессанса. Окна, арки... Мелкое витражное остекление, симметричный дизайн. Ох, черт, о чем я думаю? Дверь оказалась не заперта. В доме немного пахло сыростью от каменных стен, но зато был камин, чья-то шкура на полу, и не было дождя и ветра. Судя по пыли, хозяева в этот приют лесного скитальца заглядывают крайне редко, а значит, есть надежда дождаться моего волшебного грызуна как минимум в тепле и сухости. Особенно если я соображу, как разжечь огонь. Не менее человеческих спичек вне зажигалки. Я уже вовсю шарила на каминной полке, смутно припоминая детскую сказку про огниво, когда дверь за спиной хлопнула. Я радостно обернулась, решив, что это крыс, так оперативно сработал и уже притащил полный клюв сведений. И застыла. На пороге стоял совершенно сногсшибательный кудрявый шатен — Вот застрелиться и не встать, высоченный, атлетически сложенный, сероглазый до обморока, с правильными мужественными чертами аристократического лица и злой, как собака.